Почему вам нужна фиолетовая корова 40 лет назад Рон Саймек, владелец бара под названием «Замогильный источник», по соседству находилось кладбище, решил предложить своим покупателям замороженную пиццу. Идея покупателям понравилась. И вскоре во всех морозильниках можно было найти за могильную пиццу Tombstone пицца. Компания Kraft Foods купила этот бренд в 1986 году, разрекламировала его и заработала миллиарды. Это одна из самых впечатляющих американских историй успеха. Придумайте продукт, который всем нужен, разрекламируйте его и заработайте огромные деньги. Эта стратегия подходила не только для пиццы. Она подходила почти для любого продукта в вашем доме, включая аспирин. Представьте себе, как интересно быть первым человеком, который продвигает на рынок аспирин. Это продукт, необходимый каждому человеку на свете. Это лекарство было недорогим, его легко было попробовать, и преимущества его применения ощущались немедленно. Несомненно, продукт был большим хитом, выражаясь современным языком. Если сегодня зайти в любую аптеку, то можно увидеть немало средств, содержащих аспирин. Адвилл, Алкозельцер Монинг Релайф, Анасин, Аскриптин, Байер, Тулинол и других. Каждый из перечисленных брендов имеется в различных вариантах упаковки, количество вкусовых добавок и так далее, что в итоге дает более 100 видов продукта. Вы все еще считаете, что маркетинг аспирина – дело несложное? Если бы вы разработали новый тип болеутоляющего средства, лучше всех вышеназванных, что бы вы сделали? Ответ очевиден. Если у вас есть деньги и вы верите в свой продукт, вы вложите финансовые средства в огромное количество телевизионной и печатной рекламы. Однако здесь вы столкнетесь с несколькими проблемами. Во-первых, вам нужны люди, которые захотят покупать болеутоляющее средство. Рынок, конечно, огромен, но все-таки это нужно не всем. После того, как вы найдете людей, которые покупают болеутоляющее средство, вам нужно будет отыскать среди них тех, кто захочет покупать новое лекарство. Так как многие потребители выбирают традиционные средства, те, с которыми они выросли, Если человек уже пользуется каким-то удобным, надежным и эффективным болеутоляющим средством, скорее всего, он не будет тратить свое драгоценное время на поиски его замены. Наконец, вам нужно будет найти людей, которые захотят вас слушать, когда вы будете рассказывать им о своем новом средстве. Большинство людей слишком заняты и не обратят на вас никакого внимания, сколько бы рекламы вы на них не ни обрушили. Итак, мы только что перешли от всей покупательской аудитории к ее мельчайшей доле. И людей, которые входят в эту долю, не только очень сложно отыскать, но они еще и весьма придирчивы. Застолбить первый участок на территории замороженной пиццы было очень хорошей идеей. Что касается территории более утоляющих средств, то эта идея еще лучше, Но, увы, оба этих участка уже заняты. Давайте поговорим о книгах, например, на тему йоги. Проблема этих книг в том, что их слишком много. Несколько лет назад, когда таких книг было еще немного, все, что нужно было автору для успеха, это издать хорошую книгу по системе йоги. Если люди захотели заниматься йогой, они шли в ближайший книжный магазин, быстро просматривали 3 или 4 книги, которые имелись в продаже, И покупали одну из них. Сегодня, однако, в магазинах имеется одновременно более 500 книг по йоге. Ни один покупатель, каким бы мотивированным он ни был, не станет просматривать 500 книг, чтобы купить одну. Если вы только что написали еще одну такую книгу, то перед вами встанут серьезные проблемы. Помимо очень высокого уровня конкуренции, Вам следует осознать, что новые книги по йоге бесполезны для людей, которые уже сделали свой выбор по этой тематике. Все те люди, которые посетили книжный магазин за последние несколько лет и которые сделали книги по йоге такими популярными, больше не будут покупать новые книги на эту тему. Грустная правда о маркетинге почти любого продукта или услуги – независимо от того, продается ли он отдельным покупателям или целым компаниям, заключается в следующем. Большинство людей не могут купить ваш продукт. У них нет на это или денег, или времени, или желания. Если у покупателей нет денег на покупку того, что вы продаете по нужной вам цене, это означает, что у вас нет рынка сбыта. Если у покупателей нет времени для прослушивания и восприятия информации о вашем товаре, вас никто не заметит. Наконец, если покупатели и найдут время познакомиться с вашим товаром, но решат, что он им абсолютно ни к чему, то ваши перспективы тоже не слишком радужны. Все это было не так грустно всего 20 лет назад. У покупателей тогда было гораздо больше времени, и гораздо меньше выбора. Было гораздо меньше возможностей тратить свои доходы. И если на рынке появлялся какой-то интересный новый товар, например, сотовый телефон, мы находили возможность его приобрести. Уже много лет назад наша высокопроизводительная экономика выяснила, как удовлетворить насущные потребности почти каждого человека. Потом правила игры изменились – Необходимо было удовлетворять наши желания. Те, кто продвигал товар на рынок, научили нас с помощью большого количества телевизионной рекламы желать все больше и больше. И потребители, в свою очередь, старались не обмануть ожиданий продавцов. Среди тех людей, которые, может быть, купили бы ваш продукт, большинство о нем никогда не услышит Сейчас имеется столько альтернатив, что до потребителя очень непросто добраться с помощью рекламы в СМИ. Занятые потребители игнорируют нежелательную информацию, тогда как вы вынуждены тратить огромное средство на защиту своей доли рынка от конкурентов. Что еще хуже, к людям стало труднее подступиться даже с помощью индивидуальных средств коммуникации. То, что у вас есть чей-то электронный адрес или номер телефона, еще не означает, что они захотят вас слушать. И более того, как мы уже говорили выше, даже если они вас выслушают или прочитают вашу почту, то, скорее всего, после этого все равно ничего не станут предпринимать. Даже довольные вашим товаром покупатели ценят присылаемую им информацию все меньше и меньше, потому что эта информация не решает их текущих проблем. Компании сейчас прекрасно понимают, что и каким образом может удовлетворить желаниях покупателей. Поэтому планка качества товаров поднимается все выше. Я согласен с мнением экс-главы патентного ведомства США, который однажды сказал, что все, что мы только можем себе представить нужного для нас, уже давно изобретено. Итак, еще одним препятствием на пути новых идей в маркетинге является то, что их трудно применять там, где покупатели вполне удовлетворены и всем довольны. Поскольку специалисты по маркетингу обрушили на потребителей слишком много информации, маловероятно, чтобы люди с энтузиазмом передавали своим друзьям новости о каком-то товаре. Когда вам кто-нибудь последний раз рассказывал о новом болеутоляющем средстве? Это очень скучная тема и ваш друг не станет тратить на это время. Слишком много шума и без этого. Все это касается продуктов не только для отдельных потребителей, но и для компаний, то есть для продуктов промышленного потребления. Контингент специалистов и менеджеров, которые покупают что-либо для компаний, будь то реклама, запчасти, услуги, страховка или недвижимость, совсем не так уж в этом всем нуждается, как это было раньше. Продавцы, которые оказались на рынке раньше вас, имеют перед вами огромное преимущество по причине инерции. Если вы хотите создать свой новый сектор рынка или запустить какой-либо новый продукт, вам предстоит решить значительные проблемы. Какие можно сделать выводы? Все очевидные целевые потребительские аудитории Более таковыми не являются Так как маловероятно, что вы поможете людям решить их проблемы Очень трудно привлечь внимание потребителей, потому что они вас игнорируют Даже довольные покупатели вряд ли расскажут о вас, своим друзьям и знакомым Старые правила так хорошо, как раньше, больше не работают Маркетинг умер Маркетинг умер Да здравствует новый маркетинг! Смерть телевизионно-промышленного комплекса Помните зловещий военно-промышленный комплекс? Идея, которая стояла за ним, была очень проста. Правительство тратило деньги на оружие. Корпорации получали деньги налогоплательщиков, чтобы делать оружие. Эти корпорации нанимали рабочих и платили налоги. Налоги использовались, чтобы создать еще больше оружия. Был создан порочный круг. Правительство увеличивало заказы, занятость населения повышалась, и, казалось, все были в выигрыше. Военно-промышленный комплекс, возможно, повинен во всех бедах в мире – Но это была, безусловно, система симбиоза. Когда одна половина росла и процветала, вторая поступала точно так же. Не так заметно за последние 50 лет была совсем другая симбиотическая система, которая, вполне возможно, создала гораздо больше богатства и больше побочных эффектов, чем военно-промышленный комплекс. Я называю эту систему Телевизионно-промышленный комплекс. Сегодня эта система умирает. Мы создали огромный экономический двигатель вокруг этой системы. А теперь она уходит со сцены. Смерть комплекса является причиной большей части неразберихи в наших корпорациях сегодня. Структура системы в принципе проста. Отыскивается большая или растущая перспективная ниша на рынке, на которой пока еще никто не доминирует. Строятся в фабрике, оплачивается большое количество телевизионной рекламы. Реклама открывает доступ к розничной торговле и стимулирует соответствующие объемы продаж. Реализация продукции обеспечивает загрузку фабрики и приносит прибыль. Дальновидные компании в свое время использовали всю прибыль для приобретения новой рекламы. Это, соответственно, приводило к росту продаж и строительству новых фабрик. Вскоре появлялся новый порочный круг и создавался новый бренд, приносящий прибыль. После создания нового бренда можно было повышать цену продукта, получать большую прибыль, появлялось все больше денег на новую рекламу. Потребители научили верить, что если продукт, как в телевизоре, значит он качественный. Нерекламируемые бренды не пользовались спросом и не приносили прибыли. Старая система работала и для Ревлон. Чарльз Ревлон был одним из первых крупных заказчиков рекламы на телевидении, которая обеспечила рост его компании. На что он тратил прибыль? На новую рекламу. В 1962 году Одно предприимчивое рекламное агентство наняло Джея Варда, создателя мультфильма бульвинка и поручило ему создание рекламного ролика. Он придумал «Кэппен Кранч» и сделал мультипликационный рекламный ролик. Затем, только после того, как это было сделано, «Квикер», компания по производству блюд из круп, приступила к их выпуску. Они знали, что если у них будет хороший рекламный ролик, Они смогут довести образ Кэппен Кранча практически до каждого ребенка в Америке. Сам продукт, сухие завтраки, был уже вторичен. Сегодня вы ни за что бы не смогли вывести Кэппен Кранч на рынок, кто бы вашу рекламу не делал. Дети не будут ее смотреть, как, впрочем, и взрослые. Потребителей можно было сравнить с детьми, оказавшимися в магазине сладостей. Их карманы полны денег. Им хочется поскорее все купить. Мы смотрели телевизор и бежали в магазин, чтобы наполнить покупками свои дома, холодильники и гаражи. Достаточно посмотреть на список брендов в Procter Gamble, чтобы убедиться в непременном присутствии телевизионно-промышленного комплекса. Разве можно прочитать этот список, чтобы в голове при этом не замелькали рекламные ролики? Head and Shoulders, Herbal Essences, Ivory, Max Factor, Old Spice, Pampers, Pringles, Safeguard, Secret, Tampax, Tide, Viscos. Добавьте к этому особо раздражающие рекламные обращения, например, такие как Always, и картина будет полной. Реклама всех этих продуктов работала просто прекрасно. Очень трудно переоценить действенность этой системы. Каждый раз, когда вы покупаете коробку сухого завтрака, вы подтверждаете мощь телевизионной рекламы. Из-за рекламного ролика, который вы, может быть, видели 15 лет назад, вы, вполне вероятно, потратите пару лишних долларов на коробку пшеничных хлопьев или сладкой кукурузы. А для производителя покупка каждого человека оборачивается тысячами долларов дохода. Только за сухие завтраки, рекламу которых – Вы видели по телевизору? Конечно, телевидение — это не только продуктовые бренды. Это и Джон Хэнкок, и Мэрил Лэнч, и Пруденшл. Это и Арчер Дэниелс Мидленд, и Джип, и Рональд Рейган. Большие имена, большие идеи, большое влияние на вашу жизнь. Телевизионная реклама — самое эффективное средство продажи из всех когда-либо изобретенных. Во многом успех американского золотого века объясняется тем, что наши компании довели это средство до совершенства и выжили из него максимум возможного. Наши автомобили, наши сигареты, наша одежда, наша еда. Все, что эффективно рекламировалось по телевидению, менялось под его же воздействием. Производители не только использовали телевидение для продвижения своих продуктов, но и само телевидение меняло способы создания продуктов и маркетинга этих же самых продуктов. В результате этого симбиоза все потребители получали преимущество от синергии наших производителей и способности телевидения привлекать внимание аудитории. Телевизионно-промышленный комплекс просуществовал полвека. Это очень много. Уже нет людей, которые разработали стратегии и подходы, которые так хорошо действовали. Нет уже никого «Филипп Моррис» Или Дженерал Фудс, кто помнит, какой была жизнь до того, как телевидение создало этих бюрократических чудовищ. Вот в этом-то и заключается проблема. Телевизионно-промышленный комплекс истекает кровью, и большинство производителей понятия не имеют, что же с этим делать. Каждый день компании тратят миллионы, чтобы воссоздать славные дни телевизионно-промышленного комплекса – И каждый день они терпят поражение. Конечно, утрачивается роль не только телевидения. Это касается и газет, и журналов, и любых СМИ, пытающихся привлечь покупателя, который просто перестал обращать на них внимание. Старое правило гласило. Производите обычные, ничем не выделяющиеся продукты и создавайте для них отличный маркетинг. Новое правило гласит «Создавайте выдающиеся продукты, и люди, которым нужны такие продукты, найдут их сами».